Глава третья. Проверка. От страха у меня тряслись поджилки, но я упорно шла за высоким черноволосым тарианцем. Тяжёлый органайзер оттянул мне уже все руки, а на бедре наверняка набил синяк. Но главное это получить работу. В стандартном контракте нет такой графы, как увольнение за несоответствие сексистким ожиданиям работодателя. Все документы у меня подлинные, и имя тоже. Хоть когда-то пригодилась та путаница с переводом, которая случилась со мной еще в детстве. Тогда из Шарлиз я превратилась в Чарли. Но то и не важно. Мне даже нравилось шокировать сверстников своим пацанским именем. Это определенно выделяло меня из толпы девчонок. Да и потом, когда мы путешествовали с папой, мне проще и безопаснее было притворяться мальчишкой. Правда, после того, как мне стукнуло семнадцать, и я округлилась в некоторых местах, Такой маскарад стал неактуальным. Я так размечталась о том, что получу работу и наконец улечу с Альфары, но едва не уткнулась в спину терианца. Вот. Этот пищеблок постоянно выходит из строя. Покажи нам свои умения, Чарли Марвин, сложив мускулистые ручище на груди, сказал мой провожатый. Не думал, что ваш катер задержался на станции из-за поломки одного из пищевых автоматов, усмехнулась я, а потом щёлкнуло замками органайзера. Естественно. Мы не по этой причине тут торчим. Но вы же не думаете, Чарли, что мы позволим первому встречному лезть в стратегически важные узлы нашего корабля? С некоторым снисхождением поинтересовался мужчина, имени которого я не знала. Конечно, конечно. Ещё одна проверка. Как же без неё? Вы не стесняйтесь. До вечера ещё куча времени. Починим вам и пищеблок, и душ, если нужно. Мне интересно, все ли тарианцы страдают паранойей? Или это только ваша особенность? Ехидно отозвалась я, ловко откручивая боковую панель автомата. Мы не спросили у вас ничего лишнего, Чарли. В вашей личной жизни, о которой вы так печётесь, не интересовались, с встречным сарказмом ответил мужчина. Кстати, после устроенного вами допроса как-то нечестно, что никто из вас не представился. Наверное, от всего того адреналина, что вылился в мою кровь, пока я отвечала на вопросы, я излишне осмелела и явно нарывалась. Тырянец хмурился, решая, открывать ли мне страшную тайну своего имени или нет, а я вынула спутанный клубок тонких проводов и стала методично их проверять. На некоторых проводниках имелись весьма характерные следы укусов какого-то мелкого вредителя. На самом деле, на крупных межзвёздниках такая проблема встречалась часто. Грызуны и прочие мелкие мохнатые создания незаметно проникают на борт, а потом становятся довольно неприятными безбилетниками. Я быстро заменила испорченные контакты, а потом достала своё изобретение небольшого, но шустрого бота, который очень ловко отлавливал всякую живность. Что это такое? Что за дроидов вы запустили в нашу вентиляцию? возмутился наблюдавший за мной тарианец, который до сих пор так и не представился. Спокойно, сэр. Этот малыш обучен находить и извлекать из труднодоступных мест несанкционированных пассажиров, пояснила я, но всё равно не удержалась и сделала шаг назад от недовольного великана. Насколько мне известно, все тарианцы высокие и сильные, а конкретно этот экземпляр был прямо-таки мощным. Нет, он не выглядел тупой глыбой мышц. Скорее, его телосложение можно было назвать атлетичным, но незнакомец давил на моё восприятие какой-то очень концентрированной мужской энергетикой. В подтверждение моих слов из узкого лаза, куда протиснулся мой бот, вскоре послышался тонкий надрывный писк, а ещё через несколько секунд мой паучок вытащил на свет активно брыкающегося и надрывно верещавшего зверька, покрытого густым белоснежным мехом. Шеле Как ты здесь оказалась, проказница? произнёс удивлённый мужчина, а потом наклонился и поднял животное. В его руках зверёношек моментально затих, а потом стал активно ластиться к тарианцу и попискивать. Белый комок меха тихо мявкал и урчал, жалуясь мужчине на тяготы жизни бортового грызуна. И что же мне с тобой делать, разбойница? Ты понимаешь, что натворила? До дома слишком далеко. Как мне теперь тебя вернуть? Задал риторический вопрос великан, а эта хитрая бестия только глубоко вздохнула и прижалась к крепкой мужской груди. Манипуляторша и симулянтка, но сразу видно, что настоящая женщина. Я бы тоже не против прижаться к такому. Стоп. Что-то не туда стали убегать мои мысли. Соберись, Чарли. Тебе нужна работа. А в плане романтики с этим мужчиной точно ничего не светит. Для него я вообще-то парень, и если все сложится хорошо, то им и останусь до конца полета, а там видно будет. «Ну, раз зверушка вам знакома, значит, не придется вызывать службу от лова вредителей», — сказала я, возвращая свое внимание пищевому аппарату. Вынув контейнеры с испорченными продуктами, я вынула погрызанные пакеты, а потом вернула боксы обратно, после чего закрыла панель и активировала абсолютно исправный пищеблок. Что же, Чарли, вынужден признать, что вы действительно хорошо знаете своё дело. Отдельная благодарность вам за то, что ваш бот не навредил Шелли. Дело в том, что на борту стоит лучшая защита от проникновения даже самых мелких паразитов. Поэтому никто не искал ещё одного пассажира на нашем катере. Видимо, питомца спряталась в моём чемодане, а потом затаилась в этом пищеблоке. Лэеры очень хитрые и умные животные, а ещё плохо переносят разлуку с хозяином. Поведал мне тарянец. Рад был помочь, сэр, улыбнулась я, гордая заработанной похвалой. Моё имя Дэрн Макс. Я капитан этого судна. Думаю, мы можем пройти в рубку и подписать контракт механика. На борту мы обычно обращаемся друг к другу на ты и по имени. Надеюсь, это не станет для тебя проблемой, уточнил тарянец. Я была немного удивлена тем, что очередную проверку мне устраивал именно капитан. но виду не подала. Конечно, сэр, то есть Дэйран, сказала я, а мужчина почему-то скривился, а потом ещё раз окинул меня испытующим взглядом. Что-то не так? уточнила я, пряча вспотевшие от волнения ладошки за спину. Знаешь, ты лучше зови меня Кэп или сэр. Ладно? почему-то поменял своё мнение мужчина. Я только кивнула в ответ. А белая пушистая зверюга, которая до сих пор прикидывалась меховым блинчиком на груди тирианца, вдруг подняла голову с большими треугольными ушами и зашипела на меня. Не обращай внимания. Похоже, что Шили обиделась на тебя из-за бота, а может и за службу по утилизации вредителей, пояснил поведение питомца капитан, а потом протянул мне руку в привычном всем мужчинам жесте. Я обтёрла ладонь об комбинезон, а потом ответила на рукопожатие. Но стоило моим пальцам прикоснуться к большой мужской руке, как нас обоих как будто током прошибло. Ой, наверное, это статическое электричество, предположила я, а изрядно помрачневший капитан с каким-то странным выражением разглядывал мою ладонь. Да, наверное, неуверенно согласился мужчина, а потом убрал руку в карман. Пойдём. Нужно поскорее разобраться с формальностями. «Надеюсь, ты сегодня сможешь посмотреть на двигатель и составить список деталей, необходимых для ремонта». Все так же хмуро пробормотал Дейрон Мкас, после чего вынул свою руку из кармана и зачем-то снова внимательно посмотрел на нее. «Все-таки странные эти торианцы. Но я была так рада, что меня берут на борт, что не стала зацикливаться на этом. Ура! Я нашла работу!»